Глава 40. «Если вы видите эту запись, командир, значит, меня подло бросили на луне Барляс», продолжал говорить коран «Я знаю, что это решение далось вам нелегко». «На Барляс?» Веш почувствовал, как у него все плывет перед глазами. «А откуда он знает название?» «Минуточку». «И хочу, чтобы вы знали, что я не держу на вас зла. А чтобы доказать это, я в честном бою...» «Отбил у М3 несколько бутылок Веринского выдержанного, а Ришкейд будет готов ко времени приземления». «Ура!» — гаркнул Дарклайтер. Антилеса заложила уши. Он тряхнул головой. «Хорн, если ты не умер, так то к тому времени, как я приземлюсь, лучше сам удавись». Корн весело заржал. «Я тоже вас люблю, командир. Добро пожаловать домой». «Если посмотреть на свет...» Покажется, что в стакане плещется не жидкость, а золотисто-рыжий огонь. Неизвестно, что быстрее прогнало ледяной холод, крепко отцепившийся за гривок. Виски или веселящийся вокруг народ. Кому-то удалось оговорить администрацию притушить освещение для большего интима. веч закинул ноги на стол и понял, что ему хорошо. «Мать безумие, как он, оказывается, устал!» Сейчас послание Хорна даже ему казалось веселым. Верч поискал взглядом соотечественника. Коран пристроился возле блюда с Ришкейт, добровольно взяв на себя обязанности по разрезанию и раздаче пирога. Вокруг толкался остальной народ. Пирог шел на ура. Шутка удалась. Коран еще не знает, что его ждет расплата. Но шутка была хороша, это надо признать. Разумеется, с Янсоном ему не сравнится, но начало неплохое. Хорн, лучше бы быть тебе посторожнее некоторое время. Дружба с Янсеном кое-чему научила Вежа. Не могу поверить, что ты в этом участвовал. Веж покосился на Тикха. Альдерани давал должное Луму, потому что с недоверием относился к ориллианскому виски, но уже успел основательно загрузить баки. Ты бы видел свою физиономию, хохотнул Это было лучшее зрелище за последние две недели. Превзошло самые смелые мои ожидания. Зачтется капитана. Нет, Веджу определенно было хорошо. Знаю, в гневе ты страшен. Поэтому не могу дождаться, когда к корону прилетит ответная плюха. Тихо присосался кружки. И да прибудет с тобой великая сила. Запах лума дразнил. Но зачем ему лум, если... В руке имеется стакан виринского. веч опять посмотрел стакан на просвет. Огонь не угас. Тогда веч аккуратно отпил небольшой глоток, задержал его на языке. Резкий, отдающий деревянной бочкой аромат, заполнил ноздри. «Тебя можно поздравить, Тик. Три жмурика? Ловко!» «Двух можно было шибеть за рогатки. В них даже М3 попал бы», — отмахнулся Селчук. С третьим пришлось повозиться. Что да, то да. И с офицерами безопасности пришлось повозиться, хмыкнул Ветш. Думаю, им не понравилось, что их заперли в твоей же комнате. Да, когда мы брали их в плен, они отчасти не пели. Подмигнул его помощник. Проблема в другом. У нас утечка, но пока бы мы объясняли все начальству и службе безопасности, вас бы разорвали в клочья, набреляясь. Пришлось выбирать между двух зол. «Легче попросить прощения, чем получить разрешение», — согласился Ветш, ухмыляясь. «Я собирался провернуть подобный трюк, чтобы вернуться на Барляс. Возьмешь на себя проблемы с утечкой?» «Как скажешь. Придется много времени провести с М3. Он у нас теперь ключевая фигура». «Тогда пусть этим займется Хорн. Он обожает вынюхивать. Любознательный мальчик». «Фу...» Реакция соответствовала предложению. «Что? Фуй!» «Я предполагал, что ты способен на гадости, но не до такой же степени в самом деле. Может, сразу скормить его Сарлаку? Гумани?» «Боюсь подавиться. Знаешь, командовать эскадрильей – занятие не для детишек». Философский изрех, Ведж разглядывая стакан на просвет. Коран покрутил головой, Удостоверился, что практически никто не ушел обиженным и взял курс на начальство. Пакус-курышкейт в каждой руке. веч снял ноги со стола, подозрительно понюхал пирог. Пахнет вкусно. Мирак спекла. Второй кусок корона протянул Альдорансу. На Карелии это едят во время праздников. Ведж уже доказывал истинность слов Хорна, уминая пирог. А у нас два повода для веселья. — сообщил антилес набитым ртом. «Наконец-то определился лучше из новичков!» «Я...» — с надеждой спросил Коран, вдруг оробев. веч мотнул головой. Челка упала на глаза, но обе руки были заняты, поэтому веч решил временно плюнуть на регламентированный уставом внешний вид офицера. Тем более, что в том уставе ничего не говорилось об отношении офицера со стаканом и куском пирога. «Нет...» Слорадно сказал он. Надежда Корона умерла, едва родившись. Телес поднялся навстречу опоздавшему на вечеринку пилоту. Черные глаза коррелянина весело блестели. «Мои поздравления, мастер Джаз!» Тафирянин неуверенно улыбнулся, словно от растерянности забыл о роли супергероя. «Спасибо, я...» Он потупился. Подскочившийся мирак сунула ему в руки кусок пирога. — Хоть одна хорошая новость! — пробормотал Джаз. Веч оставил на столе и виски, и пирог. — В чем дело? — Мой дядя, наш патриарх! — Брор вертел в руки Решкеп, не решаясь отпустить. — Мне пришло письмо с Тайферы. Мой дядя есть при смерти. Врачи дают ему не теле две, не больше. Старость даже бахта не лечит. — Мне жаль, Брор. Антилес оглянулся на своего помощника. Ти, ты мог бы...» «Без проблем, верь Селчу тоже встал. но выбить не получится, но если мы вдруг решим послать нашего пилота на родную пилоту поискать новобранцев, наши ретивые дипломаты не подкопаются. Как только будет готов ваш истребитель, мастер Джас, вы отправляетесь». «Спасибо!» «Жаль, что твой дядя болен». К ним сунулся Коран, протягивая сопернику руку. Жаль, что я проиграл, но мне понравилось, как ты там управлялся. Ты тоже хорошо летал. К изумлению всех Брор пожал предложенную руку. Я отдал бы тебе еще один шанс, но не хочу, чтобы кто-то подумал, что в нашей эскадриле существует разноклассия. Та. Согласен. Коран ухватил оставшийся на подносе кусок и сунул его в рот. Эскадрилья последовала его примеру и вгрызлась в Ришкейт. веч жевал свой кусок и чувствовал, как медленно гаснет его хорошее настроение. Даже нет, не гаснет. Меняет оттенок. Казалось, вот-вот прозвучит команда «По машинам!» И надо будет вылетать на встречу Звезде Смерти, даже не представляя, во что обойдется им тот вылет. Тогда они устроили налет на кухню и торопливо подмели все, что нашлось у поваров. «Ни времени!» Ненужных ингредиентов для рашкет там не было. Тогда не было даже разбойного эскадрона. Просто их командир Гарвин Дрейс весьма скептически относился к молодым горластым пилотам, вообразившим, что они без труда своротят все преграды. Хрюшка, Бикс, Брен, Зев, Сесси, ребята, вы видите, вот он разбойный эскадрон, невозрожденный, просто существующий всем на зло. «У меня есть тост», — сказал он, поднимая стакан, подождал, пока остальные торопливо разберут выпивку. «За разбойный эскадрон, за друзей, которых мы потеряли, за будни и битвы, и пусть наши враги приготовят себе новые подгузники, узнав, что мы вернулись».